Майор ожидал его у себя на квартире в хозяйской половине гостиницы. Слуга провел туда посетителя и с поклоном удалился. Молча оценивающий разглядывал Никитин хозяина, который развалясь сидел у письменного стола. На особенном месте, почтительно расчищенном от папок и бумаг, сверкал орлином к валергардским шлемом бронзовый бюст государя-императора. Еще одно изображение его величества в полный рост, но уже в голубом жандармском мундире висело на стене. Не дождавшись приветствий или приглашения садиться. Вошедший поступил так. Без церемонии субординации, не промолдив ни слова, уселся и кинул на стол записку. Чесноков немедленно чиркнул с серняком. Спалил бумажку. — Вижу, с вами можно без икиоков.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 исполняя инструкцию касательно дополнительной проверки творропольского тракта обнаружил на оном засаду затаившегося в кустах хищника тот ты изготовился сразить князя чернышова злодейскую пулею однако был вовремя обнаружен и в отчаянной схватке умищвлен однако шна всем подведомственноенная мне служба не упокоилась А мгновенно, в неслыханные сроки, произвела расследование, что же открылось? То был не случайный обрек и не засланный богопротивным шамелем фанатик. О, нет! Все оказалось куда серьезней. Это, судремой заговор, подготовленный врагами не внешними, а внутренними, теми самыми, которым не по нраву самое устройство нашей державы.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 «Голбаций убит!» — перебил Никитин, впервые за все время разомкнув уста. Чесноков расхатался. Другой на моем месте тут вскричал бы «Ага, голубчик, ты сам себя выдал!» А за дверью у меня сидел бы протоколист, который сие невольные признания вмиг записал бы. Но я-то знаю, что ты всего лишь явили бы страту ума». — Сделали из вышеизложенного логичное заключение. — Как раз на ваше быстроумие я и рассчитываю, но об этом, коль, позвольте, чуть позднее. Майора распирала от довольства. Было видно, что беседа доставляет ему сугубое наслаждение. — Редко, знаете, доводится говорить с умным, свободным собеседником. — Все со мной хитрят, юлят, в глаза со страхом заглядывают — А вы человек лихой, вольная птица, уж куйник новгородский. Одному вам на всем белом свете и дерзну обнажить красоту своего замысла. Почитайте к письмецо, присланный моим мавром, который сделал свое дело и вскоре уйдет. Сам о том не подозревая, из красочного этого документа все вам станет ясно.